Кроме того, Чарли показалось, что если в комнате будет гореть живой огонь, то у него, возможно, будет шанс увидеть Сару. Но его надеждам не суждено было сбыться. Как ни вглядывался он в колышущуюся полу тьму, она больше не появлялась. Отвернувшись к окну, Чарли прикрыл глаза. Он забыл задернуть занавески, и в лицо ему бил свет яркой луны. Но это нисколько его не беспокоило ощущение, что Сара по-прежнему где-то близко, не оставляло его. Теперь он уже не сомневался, что это именно она, Сара Фергюсон Пелерен. На его взгляд, это имя звучало очень красиво и изящно, и, насколько Чарли мог судить, очень шло ей. Сара была настоящей красавицей, даже по стандартам XVIII века, а что касалось века XX то Чарли, пожалуй, еще не встречал женщины, которая могла бы с ней сравниться. Так он долго лежал, затаив дыхание, укрывшись одеялом до самого подбородка, прислушивался к тому, что происходит в доме. Потом его неожиданно разобрал смех, и Чарли засмеялся в голос. «Определенно, его жизнь круто изменилась, он сам изменился, и всего за несколько дней. Подумать только!» Рождество он встречал с женщиной, которой вскоре должно было исполниться семьдесят, а теперь коротал ночь с призраком другой женщины, чья молодость пришлась на начало XVIII века. Подсчитав в уме, что Сара Фергюсон умерла что-то около 160 лет тому назад, Чарли снова расхохотался. Вот это была настоящая перемена, а он-то думал, что будет до конца жизни встречать рождественские праздники в Лондоне с Кэрол. Нет, не скоро он забудет затерянное в лесу шале, ночь, снег и призрак в голубом воздушном платье. Жаль только, что рассказать об этом некому. Даже Гладис, пожалуй, решит, что от переживаний он слегка двинулся рассудком. Сам-то Чарли был уверен, что это не так, но, как говорится, для жюри присяжных это не аргумент». Постепенно Чарли успокоился и стал вспоминать лицо Сары, каким он увидел его в первое мгновение, когда вошел в спальню и включил свет. Оно вставало перед ним так отчетливо и ясно, что Чарли, почти против собственной воли, произнес ее имя вслух. Но ответа он так и не дождался. Впрочем, Чарли и сам не знал, какого ответа он ожидает. Быть может, тихого слова, легкого шороха а, может быть, упавшей звезды за окном или силуэта птицы на диске полной луны. Ему еще никогда не приходилось слышать о том, чтобы духи заговаривали с людьми, и все-таки ему казалось, что Сара хотела сказать ему что-то важное. И она улыбалась ему. Это означало, что она не возражает против его вторжения. «Счастливого Рождества!» — негромко сказал Чарли, обращаясь к освещенной светом камина комнате, которая когда-то принадлежала Саре Франсуа. — Счастливого Рождества и спокойной ночи! Но ответа не было. Только ощущение ее доброжелательного присутствия стало еще более явственным. Через минуту Чарли уже крепко спал. Он не видел, как через комнату проплыла леди в голубом, выхваченные из темноты серебристым лунным светом. Глава пятая Когда на следующий день Чарли проснулся, вчерашнее явление призрака Сары Фергюсон показалось ему слишком похожим на сон, и он тут же для себя решил, что не будет никому об этом рассказывать. В лучшем случае его стали бы подозревать в неумеренных возлияниях в рождественскую ночь.